Возвращается в хутор, не раскрыв даже рта для разговора, к которому готовилась ни один день. Что она скажет на ферме другим свинарям и свинаркам? Скажет, что зерно и дерть так по-прежнему и будут уплывать налево? И чего она так испугалась? Неужели она всю свою жизнь так и будет бояться цыган, И каждый из них всегда будет внушать ей панический страх, будто он непременно должен принести ей несчастье, что-нибудь над ней сделать, или же что-то у нее отнять. Глупые детские страхи. И этот цыган совсем не такой страшный, даже наоборот, он довольно красивый мужчина, с добрыми, словно бы чем-то печальными глазами. И с Тимофеем Ильичом он разговаривал рассудительно ни разу не повысив голоса. Между тем у него были все основания повысить голос и даже стукнуть кулаком по столу. На его месте Клавдия так бы и поступила. Обидели человека, да еще и насмехаются Особенно бухгалтер, который так все время и вьет вокруг председателя, как уж, так и нашептывает ему на ухо, что похитрее сказать, да как погаже ответить. А ведь Клавдия очень хорошо знала, что нужно сказать этому бухгалтеру продерть дерть и зерно, чтобы он еще побыстрее завертелся, как настоящий уж когда ему наступит на хвост каблуком. Знала, что ему сказать, и собиралась сделать это сегодня в присутствии председателя. И не сказала. Вместо этого убегает прочь по тропинке вдоль дона. Еще немного, и сердце, разорвав кофточку, выскочит наружу. Успокаиваясь, она пошла медленнее, подставляя лицо и грудь ветру, тянувшему из-за дона. Узкая тропинка исчезала впереди в кустах репейника, появляясь из них на пригорках. Жесткие, уже затвердевающие к осени репьи кусали ей ноги. Мягкий, предупреждающий звонок велосипеда за спиной доставил ее сойти с тропинки, велосипедист, в развивающемся от ветра пиджаке, быстро промчался мимо нее и, проехав еще немного вперед, вдруг остановился. Соскакивая с велосипеда и придерживая его за руль, он повернул к Кладе голову с черной кудрявой бородкой, и она сразу же узнала того цыгана. Она оказалась наедине с ним. Ни впереди, ни позади на тропинке никого не было. Описав полукруг прямо по кустам репейника, он подошел к Клавдии и сказал, протягивая руку, «Это вы?» «А председатель потом вас искал. Спасибо, что хоть вы заступились. Будем знакомы. Меня зовут Будулаем». Еще в кабинете у председателя Клавдия обратила внимание, что говорит он по-русски «совсем чисто». Странно, что теперь, вблизи от него, она не испытывала никакого страха. Он дружелюбно смотрел на нее и улыбался, обнажая ослепительно белые зубы. Ничего пугающего не было в его лице, не портило его и эта небольшая бородка Что ж поделаешь, если эти люди все еще не могут отвыкнуть носить бороды, значит, такой у них обычай. И все же от растерянности она ничего не сказала ему в ответ. Не назвала даже своего имени, а только позволила ему пожать руку. Его рукопожатие было бережным и коротким. — Но все-таки ваше заступничество не помогло не столько с обидой, сколько с веселым огорчением, — сказал он, не замечая растерянности Клавдии. Отказался от своего честного слова и после того, как заставил меня показать ему свой военный билет. Ну, хорош у вас, председатель. Не хотелось, а, видно, придется пожаловаться на него в райком. Вы мне не скажете, сколько еще осталось до райцентра? Через наш хутор проедете, а там, мы считаем, не больше шести километров. Обретая дар речи, ответила Клавдия. Спасибо. «До свидания». И, вскочив на велосипед, вскоре скрылся за первым поворотом тропинки, оставив ее наедине с запоздалым раскаянием, что она так холодно обошлась с этим человеком. Не растолковала даже ему, как следует, что ехать до районной станицы –